Глава 5. Снова руки Гидеона на моих плечах. Его крик и нити серости, вытягивающиеся из моего тела. Я хочу закричать, ведь мне известно, что будет дальше. Высвободившиеся мощи нужно в кого-то проникнуть, она не может существовать сама по себе. Только закричать не удаётся. Моё тело мне не подвластно, ведь я вижу то, что уже произошло. Не могу поменять ход времени. Это недоступно никому, даже Дефауту. Серые нити тянутся к Гидеону. Его глаза расширяются от испуга, но всё уже предрешено. И тут он замирает. Замирают и серые нити страха, жаждущие отправить парня в серое царство. Это что-то новое. Обычно сон обрывается на падении Гидеона на пол. Тут раздается голос. Я узнала его. Он точно принадлежит Мириаль. тыма укроет тебя от страха что это значит хочу спросить я но в итоге вопрос звучит лишь в моей голове там же раздаётся и ответ она укроет я не понимаю помоги мне кажется что я кричу но я не могу открыть рот не могу выдавить из себя ни слова всё это происходит в моей голове ты должна сама разобраться с этой мощью я лишь остаточная энергия Мое тело тьма разорвала несколько веков назад. Сняв проклятие, ты высвободила и мою мощь. Я скоро пропаду. Помни, кто ты. Перерождение первого Дефаута Джиннис. Все необходимые знания уже есть внутри тебя. Пускай и глубоко, но они сокрыты там. «Мириаль, скажи, что мне делать?» Хочу кричать я, но не могу. «Мириаль, скажи, что мне делать?» А голос женщины резко пропадает, и мой кошмар запускается вновь. Серые нити проникают под кожу Гидеона, и вот он уже лежит у моих ног. Тот самый страшный исход, которого я не хочу видеть, но приходится, из ночи в ночь. Я резко просыпаюсь, рубашка прилипла к моему телу. В ужасе я осматриваю свои руки, но метка не разрослась. В номере уже темно, Сколько же я проспала, если легла ещё днём. На диване я вижу спящую Траксу. Хочется узнать, как прошёл её визит во дворец, но будить её я не решаюсь. Мои ноги придавлены весом спящего Магнуса. Тьма укроет тебя от страха. Что же это значит? Маргана наверняка смогла бы мне помочь. Сама я не разберусь во всём этом. Я так и не научилась управлять вечным сном, что уж говорить от смея, который я так неожиданно для себя обзавелась. Магнус продолжал лежать в моих ногах. Он уже не спал, положил свою морду на вытянутой лапы и внимательно смотрел на меня. Видимо, я его разбудила. "Я тебя разбудила", прошептала я вслух в свои мысли. "Ничего страшного, просто плохой сон. Спи". Я откинулась на спину и уставилась в потолок. Я должна знать всё, что знали о мощи вечного сна первые дефауты. Но как в себе отыскать эти воспоминания? С утра мы вчетвером спустились в столовую при гостинном дворе. Яства были поданы быстро, и они все были вкусными, без каких-либо добавок. Аудиенция назначена на завтра, произнесла Тракса, накидываясь на завтрак. Она будто неделю голодала, хоть когдами и кормили нас хорошо. У девушки был здоровый аппетит, несмотря на все то, что происходило вокруг. Но королева готова принять только одного из нас. Пойдёшь ты, вилкой она указала на меня. «Я?» — вскинула я брови в удивлении и чуть не поперхнула с чаем, глоток которого сделала в этот самый миг. «Ну а кто еще? Кто из нас принцесса?» — спросила Тракса, и Велина закивала головой, соглашаясь с ней. Я понимала, что мне придется вести разговор с Бероной, но идти во дворец одной было страшно. Тракса же продолжила. «Кинжал оставишь тут, с ним тебя не пустят. Не бойся, никто тебе там не навредит». Даже когда я сообщу королеве, что являюсь дефаутом, скептически произнесла я. В столовой за соседними столами сидели люди. Некоторые из них бросали на нас заинтересованные взгляды. Ещё бы. Я не замечала на улицах Вильморы ни одного дикаря безумия, тем более такого, путешествующего с магом из Магениса, сиреной и волкалисом. Конечно, им наверняка доводилось их видеть, но компания была уж слишком разношёрстной. Они укрывают сирен от закона Липаос, заметила Тракса. Начни с этого. Скажи, что ты освободил одну из сирен из рабства короля и королевы Магинеса, а потом уже переходи к тому, что ты дефаут. Тогда она выслушает тебя. Для Траксы всё звучало логично, но от этого я не стала бояться меньше. Сегодня у нас день свободный. Давайте проведём его с пользой. Осмотримся в королевстве, предложила Тракса. Когда ещё мы окажемся здесь? Велина охотно закивала головой. Девушке нравилось здесь абсолютно все, я же согласилась лишь за компанию. Прием у королевы неизбежен, поэтому я бы предпочла немедленно к ней пойти и все рассказать. Это было самое страшное, ожидание неизбежного. Мы отправились в королевский парк, туда же стекались жители этого спокойного места. Тракса шла на звук льющейся воды. Велина. Скоро нашим взорам предстал фонтан, расположенный в верхней части центральной лестницы парка. Он представлял собой четырёхъярусный источник, завершала который огромная статуя сирены с арфой в руках. Её струящееся платье развевалось за спиной, длинные зелёные волосы были почти до самой земли. Статуя была изображена с улыбкой на губах. Фонтан символизирует свободу сирен, что они такие же люди, как все мы. произнесла Тракса, приближаясь к нему. Прохладные капли воды долетали до меня. Они сверкали в лучах соликса и турмалина, из которого были сделаны ярусы искусственного источника. Велина замерла перед фонтаном, задрав голову на статую. Руки она прижала к груди. Увиденное поразило её. Я заметила выступившие слезинки на её глазах. Она оказалась там, где сирен признали, где не считали их монстрами и не порабощали. А возведут ли когда-нибудь статую в честь свободы дефаутов? — Наверняка фонтан построили сирены, — произнесла Тракса, проведя рукой по нижнему ярусу конструкции. — Такая искусная работа! Мне еще нигде не доводилось такого видеть. Все-таки сирены те еще мастера. — Но почему мы не увидели ни одной из сирены на улицах? — спросила я. — Возможно, они живут под водой, — пожала плечами девушка. Ты же видела ту конструкцию в реке сирены одинаково комфортно себя ощущают и в воде и на суше но именно под водой их способности раскрываются в полной мере это их стихия мы отправились дальше по парку приятный аромат я почувствовала задолго до того как мы вышли к его источнику вдоль одной из тропинок росли деревья с длинными зелёными листьями с золотистыми прожилками внутри дерево было покрыто бледно-розовыми цветами Какой приятный аромат, пробормотала я, вдыхая запах, исходящий от небольших бутонов. Так и хотелось стоять рядом с деревьями и вдыхать этот аромат. Это деревья литвор. Лепестки их цветов используют для создания разных эссенций, пояснила Тракса. Их аромат способен дарить великое умиротворение и желание отдыха. Мне не доводилось их видеть вживую. В магазине лишь завозили лепестки для продажи. Природа Вильморы поистину прекрасна. Сколько ещё скрыто на этой территории! Я не могла не согласиться с девушкой. Перед моими глазами всё ещё стояли пыльные улицы городов Магинеса, голодные дети в рванине, воры с ножами и продавцы эссенций вкуса. В Вильморе всё было не так. Незаметно, чтобы здесь готовились к войне против Магинеса, заметила я. А как ты себе это представляешь? Кинула на меня взгляд Тракса. Что Стражники прямо на улицах собираются толпами и изучают стратегию боя, обсуждают сильные и слабые стороны Магниса. Наверняка королева Берона скрывает это от своего народа, оберегая и не вселяет в их сердца панику. А вот ингрины вряд ли позаботятся о своём народе. Не удивляюсь, если они отправят на войну даже детей. У них отсутствует понятие о чести. Я промолчала. Я тоже носила фамилию Ингрин, но не хотела быть похожей на своих родителей. В детстве мне матушка казалась строгой, властной, но умной женщиной, а отец – спокойным и рассудительным, но это мне казалось только до семи лет. Это были не те люди, на которых хотелось равняться. Так мы дошли до реки, окружающей королевство, и пошли вдоль нее. Сквозь толщу воды нельзя было рассмотреть проходы на ту сторону, хотя Тракса и заметила, что их тут наверняка много. В доказательство её слов я вскоре увидела одну квадратную платформу в земле. В какой-то момент я услышала позади нас плеск и оглянулась. Из воды показалось лицо. Я ахнула и отшатнулась, но вскоре узнала выходящего из реки человека. "Гаран!" воскликнула я и сделала пару шагов по направлению к мужчине сирене. Он не изменился с нашей первой и единственной встречи. Его торс был оголён, из одежды только свободные штаны. Правильные черты лица сложно было не запомнить. Принцесса Екатерина склонил голову Гаран и перевёл взгляд на Велину. Лицо девушки озарилось улыбкой, и она кинулась на шею мужчине. Когда они разомкнули объятия, я спросила: "Что ты тут делаешь? Не думала же ты, что я живу в лесу штормов?" "Я туда отправился только по просьбе Велины, чтобы помочь тебе", улыбнулся мужчина. Его зубы были белоснежными настолько, что даже было больно глазам. И ты помог, твой путеводник привёл меня к Моргане. Спасибо. Может, мне объяснишь, кто это был обнажённый красавчик? спросила Тракса с любопытством рассматривая Гарана. Я вспомнила, что так и не рассказал Тракси Гидону про то, как Гаран спас меня от неведомого подводного чудовища и помог не сбиться с пути. Благодаря ему мы нашли Моргану. Это он мне тогда подсказал, каким путём надо идти. Так вот, и за кого ты решила не слушаться своего проводника, хмыкнула Тракса. Неудивительно, что ты променяла меня на обнажённый торс. Магнус приблизился к мужчине, обнюхивая его и, видимо, принял за своего. "Какими судьбами в Эльморе?" спросил Гарран. Я уже хотела было ответить, но меня опередила Тракса. "Из-за войны с Магнисом. Тише." произнёс Гарран и стала оглядываться по сторонам, не услышал ли их кто-то из простых прохожих. "Значит, ты всё-таки права", довольная сказала Тракса. "Это со секретно. Простым людям не стоит об этом знать. Это не их битва". Я задумалась. А пошёл бы простой народ на битву с Магинисом, узнав, для чего всё это затевается? Вряд ли бы они одобрили войну для того, чтобы трон занял Дефаут. Одно дело свергнуть плохих родителей, совсем другое посадить на трон потенциально опасную девушку, которая к тому же ещё и совсем юна для правления. Да, и я не могу с вами говорить на эту тему, если того не разрешит королева Берона, заметил Гаран. Я думала, вы здесь свободный народ, процанула Тракс с нотками недовольства в голосе. Так и есть, но война напрямую касается нас, сирен. Слишком много наших находятся во дворце Ингринов. Мы не можем бездействовать, пока сирены страдают. И мы безоговорочно доверяем королеве Бероне. Она сделала многое для нашего народа. Мы уважаем ее решение. Тракса не стала настаивать и пытаться разговаривать с Гаррена. Мы еще немного поговорили, после чего решили отправиться обратно в номер. Но Велина вызвалась еще побыть с Гареном. Я, затаив дыхание, наблюдала, как они оба скрываются в реке. Они просто ступили в воду и пошли по дну. Со дальше и дальше, пока вода полностью не скрыла их от наших глаз. "Я тоже бы хотела посмотреть на устройство их подводного мира", пробормотала Тракса. "У твоей подружки с ним что ли роман? Они и друзья", ответила я. Ведь Звелина с детства была порабощена моим отцом и пребывала всё это время во дворце, и ему давала связаться лишь благодаря Моргане, при помощи её железной мощи. Мы отправились в номер. Магнус не отставал от нас ни на шаг. Он бы Шагигов справа от меня отпигает только для того, чтобы понюхать какой-нибудь куст на нашем пути. Всё больше и больше мне нравился Вельмор, где все были настроены дружелюбно по отношению ко мне, пускай даже и видя перед собой дикое безумие. Но это радушье лишь до поры до времени, пока не узнают, что я дефаут. Тогда от их дружелюбия не останется и следа.